Глава десятая. Опять МакГрегор. Измена. Железные заслоны выломаны Гуттером. Отчаяние. Их нет. Вдруг Гуттеру показалось, что небольшая дверка, отворенная внутрь, слегка двигается, как будто кто-то тихо затворяет ее изнутри, чтобы потом вдруг захлопнуть и запереть. Богатырь быстро просунул руку в темное отверстие и нащупал чье-то тело. В одну минуту он схватил его своей сильной рукой и вытащил наружу, несмотря на сопротивление. То был МакГрегор. Спрятавшись в коридоре, верный шотландец пытался запереть дверь, чтобы остальные разольфцы как можно дольше не знали ничего об участи тех, которые вошли в отель с братьями Бьорнами. Если бы ему это удалось, то разольфцы могли бы подумать, что дверь затворил сам Фредерик, чтобы не привлечь внимание прислуги. Даже и теперь они не придали этому факту большого значения, и никаких особенных подозрений у них не зародилось. «Что ты здесь делаешь?» — резко спросил богатырь. «А вам какое дело?» — ворчливо отвечал МакГрегор. «Проходите своей дорогой и прекратите эти нелепые шутки, с которых это пор честному слуге запрещается запирать дверь дома своего господина, которую оставили открытой по недосмотру». «Наверное, это сделал повар, этакий пьяница, вечно шатается в неуказанные часы». «Ты, мне кажешься, приятель, не столько честным слугой, сколько самым бессовестным нахалом», сказал Гуттер, продолжая держать шотландца за шиворот. «Берегись, ночной бродяга, как бы тебе не влетело за такие слова», возразил МакГрегор. «Ведь я... Ты знаешь кто? Я доверенный слуга его светлости, герцога Эксмута!» «Наплевать мне на всех герцогов Англии!» Вскричал гигант, взбешенный тем, что его назвали бродягой. «Я сам служу герцогу Норландскому, а он независимый владетель. «Не волнуйся, Гуттер, сдерживай себя!» Тихо сказал богатырю Грундвик. «Ты разве забыл, что нам строго запрещено шуметь?» «Наконец, этот человек, быть может, и прав!» «А все-таки я его не выпущу. Пусть герцог сам решает его участь. Великая штука, слуга злодея Колингвуда. «Эй вы!» — обратился он к двум матросам, стоявшим к нему ближе прочих. «Возьмите этого негодяя и стерегите хорошенько, чтобы он не мог вырваться и убежать!» «Не извольте беспокоиться, капитан!» — отвечал один из матросов. Мы по первому требованию представим его вам в самом хорошем виде, если только он будет вести себя благопристойно. Едва матрос договорил свой шутливый ответ, как раздался металлический ляск, и отверстие двери оказалось вдруг закрытым посредством широкого железного заслона, который едва не приплюснул Гуттера к стене. Богатырь избежал опасности только потому, что в это время несколько подался назад, передавая своего пленника матросам. На этот раз уж нельзя было сомневаться в том, что дело нечисто. «Измена! Измена! Бедные наши господа! Их убивают!» Он задохнулся и поперхнулся. Гуттер заревел, как бешеный зверь. «Вы мне головой отвечаете за этого человека!» — крикнул он матросам. «А вы, прочие, вперед! За мной!» Плечом вперед богатырь ринулся на металлический заслон. Возбуждение, охватившее его при мысли, что Фредерик и Эдмунд подвергаются страшной опасности, во стократ увеличивало его силу. Раздался ужасный треск, И заслон, выбитый из амбразуры, с громом и звоном обрушился внутрь, увлекая в своем падении и того, кто разбил его таким сверхъестественным усилием. Впрочем, Гуттер сейчас же поднялся на ноги. Вперед! Вперед! ревел он, горе тому, кто тронет хотя бы один волосок у них на голове! Он бросился на лестницу. За ним все остальные разольфцы, за исключением двух матросов, оставшихся стеречь МакГрегора. Наверху лестницы их ожидало новое разочарование. Железным заслоном, подобным первому, был загражден коридор, по которому нужно было проходить во внутренние комнаты. «Ура! Ура! Вперед!» — ревел гигант, бешено бросаясь на препятствие. На этот раз заслон был заключен в деревянных пазах и обрушился легче первого. Гуттер ворвался в коридор, а за ним бросились и его спутники. Отыскивая настоящую дверь, он закричал. «Огня! Ради бога, огня! Скорее!» «Да перестань же ты так волноваться!» — сказал Грундвик. «Сейчас дам огня! Я захватил Солофа фонарь!» Наступила томительная тишина. Слышно было только, как бьются сердца нескольких десятков человек. Грундвик высекал труд. Вдруг среди этой тишины послышался откуда-то издалека странный крик. «Грундвик! Гуттер, Храбрецы мои, помогите!» Гуттер с пеной у рта кусал себе губы. Наконец фонарь зажгли. Богатырь, метавшийся все это время по узкому коридору, точно зверь по клетке, бросился на дубовую дверь, которую увидал в конце коридора. От богатырского напора дверь разом разлетелась в дребезге, и Гуттер очутился в квадратной комнате, имевшей три двери. Но, увы, эти три двери были опять-таки заставлены железными заслонами. Не тратя времени на размышления, Гуттер бросился на среднюю дверь, но на этот раз за стоял, и гигант тяжело упал на землю. Его сила тоже имела свой предел, как и все на свете. Богатырь горько заплакал над своим бессилием. Итак, его остановило препятствие, которого он не в силах преодолеть, и его господа останутся во власти бандитов, устроивших эту западню. Все разольфцы стояли в унынии, они так твердо рассчитывали на Гуттера, что его неудача поразила их удивлением. Нет, этому не бывать, разве он всю свою силу истощил? Он просто рассчитал плохо, вот и все. Он попробует опять. Богатырь вскочил на ноги, решившись или добиться цели, или разбиться самому. Заслон приходился между двумя каменными косяками двери, покоившимися на гранитных подставках, выступы которых представляли удобную точку опоры. Гуттер уперся ногами в эти подставки, а спиною в железный заслон. И начал, закрыв глаза, постепенно натуживаться. Вся кровь бросилась ему в лицо, и казалось, вот-вот она хлынет у него из носа. Шея богатыря надулась так, что готова была лопнуть. Все мускулы напряглись и как бы закаменели. Легкие гиганта работали, как кузнечные меха. Зрители этой потрясающей сцены затаили дыхание, с минуты на минуту ожидая, что гигант надорвется и грохнется на землю мертвой. Вдруг послышался легкий треск. Гуттер собрал всю свою энергию и приналег еще крепче. О чудо! Заслон упал, увлекая в своем падении часть стены, которая с грохотом обрушилась на пол. Единодушная «Ура!» вырвалось у всех разольфцев. Стоявшие ближе бросились к богатырю и помогли ему подняться. Гуттер чувствовал головокружение, губы его были покрыты пеной с примесью крови. «Ничего», — сказал он окружающим, — «обо мне не заботьтесь. Вперед! Вперед!» Все, теснясь, вбежали в библиотеку и разом вскрикнули от отчаяния. В глубине комнаты находилась единственная дверь, но и та была заставлена железным заслоном. Между тем Гуттер был совершенно изнурен и не способен на новые усилия. Вдруг препятствие исчезло с быстротой молнии. Заслон вдвинулся в стену. Произошло это по очень простому случаю. Один из матросов подошел к столу и прижал кнопку. Механизм пришел в действие и отодвинул заслон. В одну минуту разольфцы наводнили все комнаты дома. Вслед за тем отовсюду послышались возгласы удивления. Ни в одной из комнат не было ни следа ни герцога, ни его спутников, ни даже их врагов. Раз двадцать обижали разольфцы все помещения. Осматривали стены, исследовали паркет, но ничего не нашли. Заподозрить сообщение с соседним домом не было ни малейшего основания. Эксмутгаус выходил фасадом на набережную, а тремя другими сторонами – на улицы и переулки. Грундвик решил, что под домом есть подземный ход. Но отыскать его никто не мог, несмотря на все усилия. Стали спрашивать Макгрегора, но тот не мог или не пожелал дать никаких указаний. «Я ничего не знаю», — сказал он. «Я бедный шотландец, нанятый лордом Эксмутом всего лишь два дня тому назад. Делайте со мной, что хотите». Гуттер собирался ни больше, ни меньше, как разрушить весь отель до последнего камня и его на силу убедили, что этого никак нельзя сделать, потому что полиция не допустит. Время шло, а между тем разольфцы не уходили из отеля. Они все надеялись найти какой-нибудь след, по которому можно будет узнать, куда увезли Фредерика и Эдмунда. Жаль было видеть этих храбрых, мужественных моряков в отчаянии оплакивавших свое совершенное бессилие. Между ними не было ни одного наемника, все они были прирожденные розольфские вассалы, боготворившие семью своих герцогов. Их ужасала мысль, что бандиты поторопятся убить своих пленников, чтобы навсегда оградить себя от их мести. Как же теперь известить юного Эрика, что у него больше нет братьев? Ведь он их же, то есть вассалов своих, станет упрекать за то, что они не сумели уберечь Фредерика и Эдмунда от гибели. На Гуттара и Грундвига тяжело было смотреть. Они плакали, как дети. Возбуждение их прошло и сменилось полнейшим упадком духа. Несчастный гигант бил себя в грудь и возводил на себя всевозможную вину. То он укорял себя, зачем послушался Эдмунда и не пошел с ним вместе защищать герцога, то ставил себе в вину медлительность, которую он будто бы проявил при сокрушении препятствий и через это дал бандитам время сделать свое дело. Грундвик, несмотря на собственное горе, старался утешить и ободрить друга. «Нет», — говорил он, — «тебе не за что себя упрекать. Ты сделал все, что только мог для спасения своего господина. Ну же, Гуттер, ободрись! Нельзя так предаваться отчаянию, ведь ты же мужчина! Мы должны прежде всего думать о месте. Как только мы захватим злодеев в свои руки... О, -о, -о, О! вскричал Гуттер, глаза которого вспыхнули мрачным огнем. Если когда-нибудь они попадутся ко мне в руки, то уж не уйдут от меня. Нет такой ужасной пытки, которой я не подвергну их, прежде чем они умрут в страшных муках.